Глава 5 Кочегар. Гаврюшев. Я. Спиридонов. Я. Топилин. Так, кто знает, где Топилин? Учитель обвел класс внимательным взглядом. «Гаврюшев, вы же соседи!» «Ток не знаю я, где он. И вечером вчера гулять не вышел, и сегодня я его не видал. т ё т к у Марфу спросил, так она сказала, чтоб шел в школу, не до меня ей». «Так, может, он вчера посвящение прошел?» – предположил кто-то из ребят. «При чем тут посвящение?» – удивился учитель. «Клим Валерьевич, Гришке вчера плохо стало, и голова кругом и рыгал дальше, чем видел». «Думали, и вовсе помрет». И вон, почитай, все от страха разбежались. Сверкающий фингалом п а р е н ё к с явным неодобрением покосился на однокашников. А он ничего, оклемался. После еще и в е р х а л е т у морду начистил. «А может, он одаренный?» Чуть ли не с придыханием произнесла девушка, сидевшая за первой партой. Все знали, что она по г р и ш к и сохнет. Да только он на нее внимания не обращал. Правда, и сам не обижал, и другим в обиду не давал. Сказывал, что она его друг И коли кто что удумает, башку оторвет Потому как за друзей он горой «Скажь, что же, одаренный Это в нашей-то рабочей слободе?» Хмыкнув, возразил все тот же подросток с подбитым глазом «Тихо!» Хлопнув ладонью по столешнице, п р и с е к учитель, поднявшийся было гомон «Все сидим тихо! Я сейчас вернусь» Выйдя из класса, он направился прямиком в кабинет директора Тот обычно уроки не вёл, свалив эту почётную обязанность на подчинённых. Разве только подменит кого в случае болезни? Все ведь люди и под Богом ходят. Но на рабочем месте присутствовал всегда и в обязательном порядке. Ибо, мало ли, вдруг нужно будет кого из учеников провести через посвящение. Никто, кроме него, в этой округе талантом характерника не обладал. Позволите войти, Вильгельм Альбертович. Постучавшись, приоткрыл дверь учитель. «Разумеется, Клим Васильевич, что-то случилось? Почему вы не на уроке?» «Дело в том, что Топилин Григорий сегодня не явился в школу. Дети говорят, что ему вчера было дурно и его стошнило. А потом он полностью оправился и даже дрался с мальчишками». «Думаете, он одаренный?» — тут же подобрался директор. «Вывод напрашивается сам собой, но...» понимаю «Однозначно утверждать нельзя». «Вот что. Пригласите-ка ко мне у с т у п о в а поднимаясь со своего места попросил директор. И, уже не глядя на Васина, подошел к открытому окну. Осмотрел школьный двор и, приметив движение у одной из хозяйственных построек, позвал. «Егорыч!» «Да, Вильгельм Альбертович», — почти тут же отозвался появившийся в дверях мужчина, средних лет с окладистой бородой. «Разводи пары. Мне нужен паромобиль». «Сами поедете или мне собираться?» «Сам управлюсь. Сию минуту будет и с п о л н е н а Деловито кивнув, заверил школьный завхоз и на все руки мастер. Вызывали Вильгельм Альбертович. Вошел в кабинет учитель физкультуры. «Вот что, Андрей Геннадьевич, забирайте четвертый класс и проводите с ними физкультуру. А если мы с Климом Васильевичем не успеем вернуться, то и следующим уроком». «Но у меня будет третий класс. Значит, проведете с двумя». «Я все понял. Можно идти?» «Идите. А вы, Клим Васильевич, извольте со мной». «Позвольте, я только трость со шляпой заберу из учительской». «Непременно». Когда они вышли на крыльцо, п а р а м о б и л ь марки «Опель» уже стоял у парадной, посвистывая, как кипящий чайник со свистком. Своим обличьем он походил на обычную легкую пролетку со складывающимся верхом. Разве только колеса куда легче, изгнутого стального обода тонких спиц и на резиновом ходу. Впереди капот, под которым расположился трубный котел. Сама паровая машина под днищем коляске. Не самая последняя модель, ибо не по карману, но служит своему владельцу уже добрых три года. А главное, никакая лошадь не сравнится с ней ни в скорости, ни в плавности хода. Продукт научно-технического прогресса. Хотя Норов, конечно же, порой выказывает не без того, но на то есть Егорыч, который с помощью директора освоил специальность механика. Михалёв без тени сомнений сел за руль паромобиля, и как только Васин пристроился на пассажирском сиденье, выжал педаль акселератора. Автомобиль тяжко вздохнул, на мгновение окутавшись облачком пара, выметнувшегося из-под днища, и плавно тронулся с места, хрустя покрышками по гравию двора. Еще секунда, и он покатил в сторону ворот, поднимая за собой облако пыли. Классные учителя непременно знали не только своих учеников, но и их родителей. Бывали у них дома и были в курсе семейных дел. Таковы требования. Опять же, все они состояли на связи с боярской полицией и царским корпусом жандармов. Поэтому Васин прекрасно знал дорогу и показывал ее Михалеву. Едва остановились у нужного двора, как их тут же окутало пыльное облако. Единственное неудобство большой скорости автомобиля – вот эта самая пыль. В лимузинах эта проблема решена за счет закрытого и герметичного салона. Правда, стоит такой красавец столько, что на острове их только три, и все на подворье боярина. Могли бы, конечно, прикупить еще и заводчики с п а р ы купчишек, но... н е п о с е н ь к и шапка. Для начала неплохо бы дворянским званием обзавестись, а уж потом кичиться своим состоянием. Так что тоже обходится моделями попроще. На сигнал клаксона вышла моложавая женщина. Едва завидев гостей, она поспешила прибрать дворового пса и открыть калитку, приглашая их в дом. Директор держался без чванства. В конце концов, ему с этим контингентом приходится работать на протяжении многих лет. «Да и дом этот, в отличие от многих других, выглядит обихоженным». Марфа Андреевна уточнил Михалев, оказавшись в хате. «Да, я это...» – растерянно подтвердила женщина. «Я директор школы». «Я знаю, Вильгельм Альбертович». «Сегодня Григорий не пришел в школу. Я хочу, чтобы вы понимали, у вашего сына сейчас весьма ответственный период». Ему почти 14, и процесс посвящения может начаться совершенно неожиданно. У всех он протекает по-разному. Именно по этой причине мы поощряем у старшеклассников спортивные игры на территории школы после уроков. Так они дольше остаются неподалеку от меня, чтобы я вовремя успел им помочь. По этой же причине я подолгу нахожусь в школе, а завхоз всякий раз точно знает, где меня можно найти». «Я понимаю», — кивая в такт словам директора, произнесла женщина. «Это хорошо. Так где же Григорий? Признаться, меня беспокоит факт его пропуска». «Так если б я знал а Вильгельм Альбертович...» «Записку стервец оставил. Утром на чертаке нашли. Мол, хочу счастье попытать. Походить по морям. А с кувалдой к заклепкам, как батя встать, всегда успеется». «Как же так? Не пройдя посвящение?» «Как так?» как подрубленная опустилась на с т о л Марфа. «А Ваня решил было, что он уж прошел посвящение и ни слова не говоря сбежал. Хотел отпроситься с верфи пораньше, чтобы успеть вас в школе застать, д да о о сути Гришкиной выяснить. А он, значит...» Женщина с надеждой посмотрела на директора. «Нет, Марфа Андреевна, посвящение он не проходил». «Да что же это за напасть? Это он что же, пустышем останется?» И вновь взгляд полной надежды на директора. «Быть может и нет. Мы предполагаем, что Господь выделил его, наделив своим даром». «Кого? Гришку? Это Гришка-то одаренный?» «Не может быть!» Не веря в эти слова, испуганно махнула рукой женщина. «Чтобы это выяснить, нужно с ним поговорить», задумчиво произнес директор. «Так где его искать-то?» Написал, что сговорился с контрабандистами, а те за плату обещали в ы в е с т и его на другой остров. а там уж он на корабль устроится. — Вообще, я удивляюсь вам, Марфа Андреевна. Ваш сын сбежал, а вы так спокойно об этом рассуждаете? — решил вставить свои пять копеек в а с я н Так о чем удивиться-то? у Ваня, муж мой, тоже в свои годы сбежал из дому, потому как по морям ходить хотел, а яблоко-то от яблоньки недалеко падает. Утирая кончиком платка выступившие слезы, ответила она. — Марфа Андреевна, о чем увлекался ваш сын? поинтересовался директор. «Так гимнастикой». й и в а н по утрам бегал и тяжести таскал, и по земле валялся Аки Порося. Дождь, снег, все ни почем». «Значит, гимнастика. Ну да». Топелина отвела директора и учителя на задний двор, где я продемонстрировала все приспособления Грише. Васин подтвердил, что в гимнастике у парня и впрямь все обстояло самым лучшим образом. Да и уступов наверняка то же самое скажет». Директор молча слушал, прокручивая в голове возможные варианты. «И что вы об этом думаете?» – спросил Васин, когда они уже катили в парамобиле. «Если судить по подбору инвентаря, вполне возможно, что он одаренный атлет. А может, художник? У него хорошо получалось рисовать. Не мне вам объяснять, что дар проявляется заблаговременно?» В неосознанной тяге к нему. Он рисовал при всякой возможности? Нет, такого я за ним не припомню, но можно поспрашивать у ребят. Хорошо, тогда сначала в школу, а потом к боярину Морозову. Но я уверен, что искать нужно именно от лета. Искать? Неужели вы думаете, что боярин Морозов оставит это дело без внимания? Погодите, он нам еще и выволочку устроит за то, что упустили одаренного. — И какая блоха укусила Топилина, что он бросился в бега. Романтика. Я тоже мечтал о море. д а О море мечтали все. Отправил в топку очередную лопату угля, после чего смахнул грязной тряпкой солбопот. Повязанная тесьма помогала только поначалу, но стоило ей промокнуть, как влага проходила через нее, словно и нет никакой преграды. За смену Борис менял это нехитрое приспособление до десятка раз. Пока одна вбирала в себя влагу, вторая сохла на ручке заслонки топки. д а Теперь уж опять Борис Петрович Рудаков. Именно под этим именем он значится в списках команды угольщика Морж. Григорий остался в прошлом. Теперь у него новая жизнь, начавшаяся не самым лучшим образом. Ну а чего он хотел-то? Читать нужно, что подписываешь, а не лениться. С другой стороны, на что еще мог рассчитывать сопляк, не имеющий специальности? Разве только в Юнге, которые, по сути, и учатся морскому делу на практике. Но и тут не судьба, ибо не хватает разумности. Словом, куда ни кинь, всюду клин. Подошел к висящему на цепи чайнику... Опустил прикрывающее лицо платок, ну чисто ковбой, и потянул через носик, успевшую согреться в воду. Прополоскал рот, сплюнув грязь на стальной пол. Потом еще раз, вроде почище, сделал несколько больших глотков, после чего снял платок и прополоскал его от всепроникающей угольной пыли. Вновь повязал на лицо, пошел за высохшей тесьмой. Сменил и взялся за кочергу длиной в два его роста. Пошерудил в топке и вернул ее на место. о в с ё черти, шабаш, хватит поджаривать грешников, дайте нам повеселиться!» Задорно прокричал Прохор, вечный балагур команды кочегаров. По трапу цепочкой спускалась вторая бригада. И в отличие от шедшего первым, парни особого энтузиазма не выказывали. «Да оно, в общем-то, и понятно. Каторжный труд, иначе не сказать. Ничего удивительного, что текучка среди этой части команды была традиционно самой высокой. С другой стороны, замена находилась всегда. Лишних вопросов кочегарам обычно не задавали, а потому, кого в их среде только не было». «Все люди как люди, один ты вечно радуешься в каждой вахте». Покачал головой Иваныч, старший кочегар первой бригады, осматривая состояние топок. Удовлетворенно кивнул и указал жестом старшему второй бригады, мол, принимай работу. Немногословный Харитоныч без обиняков заглянул во все три. Потом осмотрел выставленный у стойки инвентарь, все в целости. После чего все так же молча подал своим знак, чтобы приступали к делу. Я, Иваныч, тому радуюсь, когда ритуал приема передачи был закончен, продолжил Прохор. Что не на каторге корячусь, а на нашем разлюбезном морже. е А разница, что там уголек или руду колось докидать, что тут корячится, да еще и у жаркой топки. Разница есть, Иваныч, поплевав на руки и надевая рукавицы, ответил парень. Тут я после вахты отмылся и человеческих харчей навернул. Да еще какая-никакая деньга на карман упала. А как в порт придем, так и на бабу залезу. Страшную, какой моя жизнь никогда не будет. Но настоящую. И с е в у х и напьюсь так, что до рассвета о своей горькой судьбе вспоминать не буду. А как поутру мне станет хреново, так буду знать, что с вечера мне все же было хорошо. Что бы там сявки не вякали про каторжную жетуху, и как они там пинали балду, как бы н и говорили, что они там были королями... Я что-то реально желающих туда вернуться не встречал. — Работай, балабо, — коротко бросил Харитоныч, отвешивая парню легкий подзатыльник. — Так, ничего серьезного. Только и того, чтобы обозначить. Прохор потешно втянул голову, воровато огляделся по сторонам и поспешно натянул на лицо пока еще чистый платок. После чего ухватился за лопату, всем своим видом выражая готовность в одиночку перекидать весь уголь. Стальные своды кочегарки тут же огласились дружным смехом. Смеялся и Борис. А как тут удержаться, коли этому шуду Гороховому нужно было не в кочегары подаваться, а в шапито клоуном подвязаться. Даже если он от кого-то скрывался. Под таким гримом и мать родная не признает, не то что и щеки или свидетели какие. Смена завершена. Получено 50 очков опыта к умению «Кочегар-0». 100 из 2000. Получено 50 очков опыта. 205 из 2000. Получено 3 очка свободного опыта. Всего 7. А вот эта картина не радовала от слова совсем. Два дня каторжного труда, а в плюсе только 100 очков. Еще 15 получилось заработать за вчерашний вечер после отработки приемов по уличной драке, приемом самообороны и гимнастики. После изнурительных тренировок упало всего-то пять очков. Свободных в итоге заработал т е же пять. Система не жадничает, хотя выдает только целые, но про остаток из десятых тоже не забывает, впоследствии добавляет. Хуже другое. Его статы на виду у всех уровней начальников, начиная от старшего кочегара и заканчивая капитаном корабля. Допустим, офицерам какой-то там подросток-кочегар неинтересен. Не станут они в него вглядываться. Зато унтеры очень даже просматривают прогресс подчиненных. Ну и как тут скроешь факт роста свободного опыта, который попрет как на дрожжах? Хоть беги из корабля и качайся в какой-нибудь норе. Мда. Не получится. Нужно же ведь еще что-то есть. И как прикажете зарабатывать? Продавать опыт? А зачем тогда его качать? Тупик. Остается одно – хоть как-то прокачать первую ступень, вложиться в интеллект и осваивать ремесло. Причем такое, чтобы никаких начальников над ним не было. Хм. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Может, зря он затеялся с этим побегом. Взять, наплевать на все и обозначиться при светлой очи какого-нибудь боярина не из последних. А что, сытая жизнь обеспечена. Станет художником. До десятой ступени дорастет, как пить дать. А это два возрождения. Грубо говоря, три полноценные жизни. Даже если по полтиннику уже полтораста. Это столько лет стоять у холста? Да ну его в болото. Он же повесится. Стоп. Это всего лишь временные трудности. Все будет хорошо. Начало-то у него получается пока не очень. Но, как говорится, первый блин комом. Разберется еще. Просто нужно подумать, как это все лучше обыграть. К примеру, когда придут в порт, он может где-нибудь спрятаться и вплотную заняться рисованием. А там скажут, что это упало с драки. Благо, он не способен вкладывать свободные очки напрямую в прогресс в ступени. Только через какое-нибудь умение или навык. Ну или талант, по-местному. Пока же... Хм... А почему не рисовать на доске и не распределять очки между тремя тренировками? Нужно повнимательнее почитать купленную книгу о сути. Что там с наработкой опыта? Если за тренировку полагается не больше пяти очков, то лучше не рисковать. Тут тогда только забросить тренировки и качаться одним лишь рисованием. М да, не получится. Тренируются-то они на носу на специально выделенной площадке под спортуголок. Между прочим, ни разу не пустует. Тут вообще к физкультуре со всем уважением. И команда не как на боевом корабле. Всего-то 56 нижних чинов и 4 офицера. Так что все на виду. Поднялись уровнем выше кочегарки и прошли прямиком в баню. Ну, как баня, скорее уж душевая. Хотя раз в неделю тут устраивают и настоящую парилку. Уж с чем-с чем, а с паром на судне проблем никаких. Для кочегара гигиена важнее всего. Угольная пыль въедается так, что не при в е д и господи. Ну чисто шахтеры из-за боя. Опять же, если тщательно не мыться, можно какую кожную болячку подхватить. В этом мире в принципе лечится все что угодно. От простуды и срамной болезни до рака и смертельной огнестрельной раны. Главное, чтобы помощь подоспела, пока ты не отдал концы. А там артефакт поднимет тебя в два счета. если у тебя хватит средств для такой помощи. Денег или опыта по курсу. Тут уж как получится, но если не можешь заплатить, то готовься к встрече с Архангелом Михаилом. «Борька, как поешь сразу в койку», — вытираясь полотенцем, велел старший кочегар. «Иваныч, у меня еще тренировка». «Цыц!» — сопля маринованная. «Если будешь и дальше так наседать, то долго не вытянешь. Мне работник надобен, а не клячи какая». «Так что отдыхай». «А, я все сказал. Увижу на снарядах, отхожу ремнем так, как батя тебя н е в жизнь не отхаживал. Уяснил?» «Уяснил». «Вот как тут прокачаться?» «Иди пойми, что его не устраивает. Действительно, радеет о здоровье подчиненного или не ж е л а ю т чтобы тот слишком быстро взял ступень?» «Не робей, б о р я все будет путем. Придем в порт, проставишься с первого ж а л о в а н ь я «А там, по мордасам кого отходим, глядишь, и капнет куда больше, чем с тех тренировок», – подбодрил его Семен. Здоровенный добряк, казалось, ничуть не тяготился своей долей кочегара. Возможно, от небольшого ума. Борис подозревал, что с интеллектом у Семена все куда хуже, чем у него. Правда, сердце при этом доброе. А еще вчера Рудаков подсмотрел, как этот громила любовался на закат солнца, уходящего за морскую гладь. И столько в том взгляде было прямо-таки детского восхищения. Ужин, как всегда, был сытный. Наваристые щи, гречневая каша с мясом, зелень, пара краю хлеба и большая кружка молока. Для легких, значит. Хорошо кормят, не без того. Чего не сказать о жаловании. Кочегар получал 15 рублей в месяц. Плюс по 10 копеек за каждый день рейса. д а Не разгуляешься.